Глава пятая — Ты все решила? — Еще вчера. — И ему ничего не сказала? — Ник, ты как себе подобное представляешь? — всхлипнула я. — Мы же столько времени у тебя на сеансах провели. Ты уж как никто должна понимать, что заяви я ему открытым текстом такое, и он нас с Сашкой на замок запрет, а ключ выкинет. Вероника вздохнула и подлила мне горячего чая. А я не спешила придвигать его к себе, чтобы ненароком не залить его слезами. В кабинете Ники мне всегда становилось чуточку легче. В этом самом кабинете, где мы с Маратом столько сеансов провели, столько всего обсудили, именно здесь во мне зародилась надежда, что мы еще сумеем все исправить, преодолеть все наши трудности, все накопившиеся обиды и непонимания которые безуспешно пытались затолкать под ковер с рождением долгожданного сына. Сына, в котором Марат души не чаял. И потому я не представляла, как смогу убедить мужа нас отпустить. Так... Это развод? Решила без полумер. Вчера, пока эмоции били из меня через край, и я заливала слезами подушку, была уверена, что не имеет смысла о чем-то раздумывать. Предал изменил и ни на грамм не раскаялся. Так что же, я позволю ноги о себя вытирать? А сегодня с утра пока приводила себя в порядок в притихшем доме, откуда Марат умчался ни свет ни заря по каким-то делам на одной из своих бесчисленных элитных строек. Пока смотрела, как завтракает сын, и слушала, как он пересказывает просмотренный вчера мультик, В самом центре груди что-то невыносимо защемило. Господи, я ведь даже невзирая на все наши сложности в последнее время любила этого подонка до да одури. Мне нужно подумать. И думаю, нам нужно разъехаться хотя бы на время. Все слишком запуталось, слишком. И я очень боюсь этого, Ник, понимаешь? Боюсь, что сын станет свидетелем наших ссор. Но, конечно же... Это «но» отчетливо звучало в моем охрипшем голосе. — Но Сашка любит отца, — прошептала я, не решаясь говорить о себе. — Что ж я буду за мать, если наплюю на чувство сына? Ник, он меня никогда не простит, если я сейчас вот так... Я разрезала ребром ладони воздух, уже не в силах продолжать объясняться. Подруга кивнула, похлопала меня по руке. — Понимаю. Очень хорошо понимаю. «Милена, родная моя, мне очень жаль, что не удалось вам помочь». «Ник, ну о чем ты?» — Всхлипнула я. «Разве же это хоть в какой-то мере твоя вина? Ты ведь и сама понимаешь, что невозможно насильно соединить то, что испытывает взаимное сопротивление». Подруга печально качнула головой. «Не говори так, Милена. Почему нет? Почему, если в этом вся правда?» Вероника отвела взгляд задумчиво уставилась на укрытую рыхлым февральским снегом улицу за окном. «Может, в чем-то ты и права, но нет между вами никакого сопротивления. Я много раз вам говорила, ваши трудности зачастую как раз от того, что вас уж слишком тянет друг к другу. Знаешь, она запнулась, но после паузы все же договорила. Знаешь, сколько бы я за подобное отдала?» Тут бы, наверное, и порадоваться, что твой личный психолог видит ваш брак в таком розовом свете. Но только она ошибалась. Какое же тут притяжение, если он другую в постель притащил, да еще и меня, виноватый, выставить в ситуации попытался? Я уж молчу о том, что муж с такой легкостью растоптал мое доверие, без обедняков признавшись, что читал мои личные сообщения и даже счет мне за них предъявил. Боюсь, Ника, ты не права. Боюсь, все, что между нами осталось, — это любовь исключительно к сыну. И мне показалось, я отыскала этому лишнее подтверждение, когда в тот вечер вернулась от подруги домой.